Екатерина Романовна посмотрела на Пчелкину надменно и презрительно улыбнувшись, сказала Никите Панину по-французски. Какая дерзость! Всякая горничная метит в наперстнице к новой государине. Поликсена стала белее стены. В свою очередь смерила Дашку взглядом и удалилась, ответив ей по-немецки. Сочтемся когда-нибудь. Оставшись за пределами дворца, Пликсена решила более ни перед кем не унижаться, а выехать из столицы и скрыться в такую глушь, где ее ни одна собака не нашла бы. Воспользовавшись похоронами и трауром, она ни с кем не простившись быстро и без сожаления оставила Петербург, что ни Бавыкина, ни Птицыны никто не знал, куда она делась. Мировича уже оставляла последняя надежда отыскать Пчелкину. Но вот из Зимнего дворца было доставлено письмо от камер фурьера Василия Кирилловича Рубановского. Радости Мировича не было конца, и он, отдав письмо Ломоносову на прочтение, поспешил вниз, чтобы объясниться с курьером. Любление ради человеческого, от и годами источенного древа, листью зеленому и многоценному, в разуме же, делех, а также да и в забавах, искусством умиляющую и всеми дарами сияющую государю моему подпоручику Мировичу поклон. Хм -хм. Не иначе, как Рубановский учился риторике в бусе. Ну? -ну. Что же пишет он дальше? «А я, государь мой и многомилостивый патрон, дознался для тебя о месте, где днесь пребывает лепокудрая и правом достойная искомая вами отраковица Пчелкина. А отъехала она в январе в город Шлиссельбург и живет ныне там, в крепости Бонную, сиречь и при детях вдолового капитана гвардии князя Чурмантеева». Числится же тот Чурмантеев с нового сего года главным приставом при тамошней стат тюрьме. А как вам попасть туда? Я не сведом. Цедулку же сию доставит вам камер камерлакей внутренних апартаментов покойная государыня Тихон Касаткин. Он же и отвозил девицу Пчелкину от двора в город Шлюшин. Засим, Аревуар. здравствуйте». А о пятерке чудодейственной Не забыть мне отныне и до веку. Боже мой! Ты слышишь? Тайная государственная тюрьма. Князь Чурмантеев. Да, так написано. И посланный тоже подтвердил. Но знаешь ли ты, кто в этой тюрьме сидит? Да не знаю, Михаил Васильевич, почем мне знать. 22-й год он томится в душном застенке. Да кто же он? Царственный узник. Помнишь, я тебе говорил, Богом назначенный, а людьми свергнутый, российский, природный царям и в России рожденный император. Иоанн Третий, как его именовали в актах, Антонович. Мирович застыл, как вкопанный, а Леночка, дочка Ломоносова, видя смущения и даже как бы испуг отца, присела в темном углу, робко выглядывая из-за шкафа.